Глава восьмая. Опора мира. Глава клана Защитной Чаши задумчиво смотрел на полуразрушенное здание штаб-квартиры. В его руках тлела сигарета, а сам он мысленно подсчитывал убытки. Договориться с соседями не составило больших проблем. Оказалось, достаточно показать им деньги. Куда хуже дела обстояло с самим зданием штаб-квартиры. Все северное крыло превратилось в руины – а зал, где были установлены золотые врата, просто перестал существовать вместе с персоналом и защитными установками. Большой удачей стало то, что в момент прорыва возле портала находилась Екатерина. Сильнейший медиум клана сумел удержать их от закрытия и даже сохранить жизнь нескольким магам, оказавшимся поблизости. Если бы не ее помощь, по ту сторону врат оказались бы заперты все силы защитной чаши, что автоматически поставило бы на существование клана крест, Но все это того стоило. «Глава, семьи Мироновых и Сахаровых предупреждены, но в последние две девушки ждут наследников», сказал подошедший второй советник. «Пусть они сами разбираются, кого лучше выбрать. Мне это не очень интересно. Главное — безопасность. Уже несколько часов прошло после того, как я отдал приказ о возвращении. Почему вернувшихся все еще так мало?» «Глава, вы же знаете, это карнавал богов. Там нельзя спешить?» «Знаю». кивнул мужчина, помассировав виски. Он не спал вторые сутки, и голова просто раскалывалась от боли. Но пока все еще не оставалось времени на отдых. «Как только последняя группа выйдет, сразу запечатывайте врата и приступайте к починке». Несмотря на то, что произошедшее обернулось для клана большими расходами, внутренне голова сияла от счастья. Хоть клан и потерял бездарно все шансы стать сильнейшим в городе, Судьба вновь подарила им возможность вернуть себе утраченное влияние и, возможно, даже приумножить его. Главное теперь вновь не упустить ухваченную за хвост удачу. Аэропорт города М принимал высокого гостя. Один из аудиторов императора, самых влиятельных людей во всей империи, прибыл в город с неофициальным визитом. Его самолет приземлился на одной из запасных полос и, не привлекая внимания, был отбуксирован в ближайший ангар. Прямо к лайнеру подогнали бронированный автомобиль с темными тонированными окнами, и аудитор в сопровождении двух колоритных телохранителей отбыл в неизвестном направлении. Сидя на заднем сиденье автомобиля, аудитор задумчиво листал небольшую папку. Из-за этого дела ему пришлось срочно лететь в город М, несмотря на то, что у него еще оставалось много дел в главном городе региона. Согласно бумагам в папке, Один из ведущих исследователей сиреневого мира, профессор Зиновьев, наконец добился ощутимого прорыва в своих исследованиях, что неприятно, потому как ученый в последнее время активно сотрудничает с великим кланом Ястребов. Они даже направили ему в помощь находившийся под их протекцией старший клан города М и спонсировали его исследования, и ладно бы только это, но в совокупности с другими странными происшествиями город М казался теперь настоящей проблемой. «Господин, какой смысл разговаривать с этим профессором, если он уже продался ястребам?» — спросила светловолосая девушка, один из телохранителей аудитора и очень сильный маг ранга опоры мира. «Я прибыл сюда не разговаривать с профессором. В конце концов, это задача второго отдела, а никак не аудитора императора». «Тогда почему?» «Меня насторожило другое». Мужчина вытащил еще две папки и положил их поверх уже лежащей на его ногах. Захват одним из старших кланов наемника, что каким-то образом оказался заражен странной болезнью, значительно усилившей его, из-за чего потребовалось вмешательство сразу двух воинов ранга Кристалла и появление палача, умеющего поглощать жизненную силу своих жертв и при этом убивающего всех без разбору. В городе М что-то назревает, и не стоит игнорировать сразу несколько таких необычных происшествий. А еще тут наемник накануне участвовал в рейде, где пропал десница императора, вместе с небольшим отрядом гвардейцев и частью наемников, подумал аудитор, опять поворачиваясь к окну. И сразу после этого он вместе с товарищами проходит переаттестацию на звездный ранг. Он не верил в совпадение. Очевидно, что группа этих людей — подверглась чему-то, что сделала их сильнее, но в то же время превратила в монстров. И это только три засветившихся идиота. А сколько еще людей, что оказались умнее и не стали сразу проходить аттестацию? Разведка Императора перерыла все, но больше необычных прорывов за последние месяцы в городе М и ближайших к нему населенных пунктов не нашла. Лишь небольшой намек на какого-то атакующего, который пропал сразу после злополучного рейда. В любом случае сейчас нужно, во что бы то ни стало, захватить двух других наемников или в крайнем случае уничтожить, чтобы кланам больше ничего не досталось. Хватит и того, что старший клан захватил один экземпляр. Господин, так куда мы сейчас? Прервал мысли аудитора второй телохранитель, мужчина огромного роста, что кое-как смог поместиться в автомобиль. Пока в резиденцию гвардии. Мне нужно поговорить с главами местной разведки. и оперативного отдела. Я прислушался к разговору наемников, но те быстро переключились на что-то совсем другое, относящееся к разборкам между группами наемников в «Оранжевом мире», потому пришлось довольствоваться той информацией, что они успели обронить. Значит, что-то произошло со штаб-квартирой клана? Насколько я помню, там установлено сразу трое врат — в золотой, зеленый и фиолетовые миры. Как минимум, с золотым или фиолетовым порталом могло произойти спонтанное открытие. Относительно редкое событие, но, как правило, члены клана всегда готовы к подобному. Очень сомневаюсь, что такое могли прошляпить. Портал сейчас работает постоянно. Каждые 10 минут он переключается то на выход, то на вход, из-за чего возле него образовывается небольшая толпа готовых к отбытию наемников. Большинство, как и я, не могут дальше оставаться в оранжевом мире. особенно после того, как второй ярус оказался временно перекрыт. Мое внимание привлекла группа воинов, выходящая из портала. Мир посетила ресницы императора во главе усиленного отряда в тяжелой броне класса Джаггернаут. Причем он не относился к гвардейским частям, если исходить из значков на их плечах. Какие-то специальные подразделения. Похоже, известие о том, что на втором этаже титанового города бродит очень сильная тварь, быстро расползлось по городу. А монстр класса Тиферит — это не только сокровища, что он охраняет, но и крайне нужные всем ингредиенты из его тела. Последнее даже более ценное. Если лепестки не поторопятся, то им достанутся только жалкие части убитой твари. Вдруг я ощутил на себе чей-то взгляд. Покрутив головой, заметил несколько безликих изгоев, проходящих мимо портала. Узнали ли они меня? Скорее всего. Уж слишком пристально смотрели. Да и безликие одиночки золотого ранга встречаются редко. Раз-два да обчелся. Наконец, когда казавшаяся бесконечной вереница воинов закончилась, врата открылись на выход. Взглянув напоследок на выглядевшие мирными пейзажи оранжевого мира, я без сожалений ступил в портал. И, как обычно, вывалился с другой стороны с таким отвратительным чувством, будто проглотил килограмм лимонов. Зал с вратами, как и в прошлый раз, кипел своей жизнью. По разные стороны толпились наемники, ожидавшие очереди на вход, и, судя по форме их значков, ребята прибыли из соседних городов, видимо, услышав о том, что лепестки нашли титановый город. Вот же им будет сюрприз, когда выяснится, что сейчас внутрь лабиринта лучше не соваться. Перед тем, как возвращаться домой, я первым делом обналичил выданные мне векселя. Конечно, беспокойство по поводу случившегося в клане присутствовало, но лучше сразу решить вопрос с кредитами, а то знаю я лепестков. «И года не прошло. В этом оранжевом мире, конечно, хорошо, но восстановиться там толком никогда не получается», — проворчал тигр, появившийся у меня за спиной, когда я уже направлялся к выходу из здания штаб-квартиры. «Расскажешь, что случилось после того, как я вас покинул?» Парой фраз обрисовал ситуацию, после чего сразу спросил. «С кланом все в порядке?» «А что с ним? Я, если ты не забыл, почти все время проторчал наизнанке». «Хм...» «Ладно, раз ты так переживаешь, пойду проверю, а то с твоим шагом мы еще несколько часов будем по городу бродить». Махнул хвостом тигр и исчез, нырнув наизнанку, из которой совсем недавно появился. Я же вздохнул и шагнул к выходу. Улица встретила ярким слепящим светом, мгновенно резанувшим по глазам после темных лабиринтов штаб-квартиры лепестков. Пришлось зажмуриться, вслушиваясь звуки бурлящего жизнью города. Когда зрение вернулось, оглянулся на здание, из которого вышел. Сооружение казалось чуждым посреди стеклянных современных небоскребов. Древний бастион. Лепесткам осталось только повсюду развесить флаги и вымпелы, чтобы сходство стало стопроцентным. «Ну хорошо», — мысленно подобрался я. «До штаб-квартиры клана отсюда около двадцати минут хода. Думаю, лучше пройтись». В это время центр города всегда оказывался полон людей и транспорта. Рев моторов, бесконечные вереницы автомобилей и толпы спешащих по своим делам горожан. В основном из числа торговцев и работников высших категорий. «Могу я задать вопрос?» Седьмой отвлек меня. «Валяй, даже интересно, что ты хочешь спросить?» «Почему люди вокруг одеты по-разному?» «В каком смысле?» «Я даже немного сбился с шага, принявшись осматриваться. Вроде все как обычно». Я заметил, что большинство встречных используют два типа разных одежд. Одни носят только черные и белые, их больше, а другие к этому наряду добавляют алые повязки, шарфы или нарукавники. А, ты про это. Ну, если коротко, то на работе алый цвет позволительно носить только торговцам, руководителям средней руки и управляющим. Есть еще желтые знаки. Их носят лишь высшие руководители. «Почему тогда кланы не носят чего-то подобного? Или наемники?» «Кланы не обязаны придерживаться этих правил. Ведь такие требования выдвигают сами работодатели. Почему? Наверное, потому что так заведено, я не знаю. Ну, а у наемников другая система. Ты же помнишь про эти значки?» Я посмотрел на золотой значок на рукаве. «Носитель? Я ощущаю присутствие чего-то странного». Тем временем вдруг переменил тему седьмой. «Посмотрите, возле мусорного бака по правую руку от вас». Послушавшись, пригляделся. Поначалу ничего необычного не заметил. Просто мусорный бачок. Но достаточно было сделать еще пару шагов, как меня озарило. Тень. Она оказалась странной. Падала под каким-то неестественным углом. Что это могло быть? Теперь очевидно, что никакая это не тень, но что тогда? «Сущность сознанки», — ответил седьмой. Даже скорее душа, не успевшая ускользнуть заизнанку. Кто-то сумел ее захватить до того, как она ушла за край. Создатели называли людей, связывающих чужие души, некромантами. «Тогда получается, эта тень когда-то была живым человеком?» — спросил я. «Аккуратно, так, чтобы не было заметно окружающим людям, сняв шнуровку с одинокого. Она опасна?» «Это слабой саглядатой». Возможно, он не обратит на нас внимания, но если это не так, нельзя позволить ему выжить. Если я скажу вам атаковать, немедленно нападайте. Это очень важно, носитель. Нужна самая быстрая ваша атака. Слегка выдвинул клинок большим пальцем и, приготовившись, накрыл рукоять другой рукой. Очень надеюсь, что горожане вокруг не заметили моих манипуляций. Внутреннее ощущение не дрогнуло. «Скорее всего, все в порядке». «Бей». Команда конструкторе занула, точно я услышал ее собственными ушами. Рывок вперед, чей-то виск, удар. Тьма бьет по глазам, неважно. Инстинкты воют об опасности. Сущность пытается защититься. Ухожу вправо, и тут же два рощерка клинка превращают урную часть здания за ним в крошево из железа, кирпича и краски. виск твари, не обращая внимания, наношу добивающий удар в то место, где чувствую биение чуждой нашему миру жизни. Всю, без остатка. И в возбуждении трясется в моих руках, пытаясь найти себе еще жертвы. Прихожу в себя. На меня обращена сразу сотня взглядов. Осматриваюсь. Мое маленькое сражение, конечно, привлекло всеобщее внимание. Тяжело не заметить, когда часть здания превращается в руины, а виной тому безликий наемник с золотым значком, стоящий посреди рассеивающегося облака пыли. Где-то вдалеке уже слышатся позывные гвардии. Думаю, по-хорошему стоит уйти отсюда, но сотни камер, установленных посреди улицы, а также множество свидетелей, не дадут проделать это скрытно. Ладно, потрачу полчаса на объяснение. Тем более доказательства, вот оно, у моих ног. Останки сущностей изнанки выглядят отвратительно. Какая-то мешанина из эктоплазмы и чего-то непонятного. Седьмой, он нас искал? Почему ты сказал нападать?» Он собирался ускользнуть сразу, как обнаружил нас. Может, совпадение, но, скорее всего, сущность собирала информацию о наемниках. С ее способностями позволить такое было нельзя. «Понятно, что ничего не понятно». Я не знаю магов в нашем мире, практикующих подобную магию. Никогда ничего о подобном не слышал. От разговора отвлекли приближающиеся гвардейцы. Сразу целый отряд. Это странно. Обычно они всегда работают парами, а тут несколько человек, да еще и так быстро прибывшие к месту происшествия. Увидев значок наемника, маску безликого и отвратительную жижу эктоплазмы у моих ног, старший, похоже, все понял без моих объяснений. «Господин, расскажите нам, что произошло?» тут же спросил он. Смысла что-то скрывать не было. Быстро и четко объяснил, что заметил странную тень, а когда та попыталась ускользнуть, без раздумий ударил. Мне поверили. Обычно наемники из-за того, что часто сталкиваются с тварями миров соцветия, куда опытнее гвардейцев по части сражений с монстрами. Подробнее расспросили об убитой тварюге, уточнили, к какому отряду отношусь и так далее, а затем седьмой вдруг очень вкратчиво вклинился в мой разговор. «Теперь аккуратно, носитель. К вам приближается кто-то настолько сильный, что у меня не получается осмыслить его существование. И Я замолкаю. Очень опасно». «Так получается, ты убил осколок души?» Грубый мужской голос раздался позади меня. Слегка поворачиваю голову и смотрю на... «Великана». Приближающийся мужчина как минимум на три головы выше, а в плечах почти в два раза шире. А меня после воздействия седьмого можно даже назвать крупным человеком. Но еще больше потрясения пришлось испытать, когда посмотрел в глаза великана. Меня с головой накрыла чужая сила. Появилось ощущение, что смотрю в бездну. Этот человек имеет силу, сопоставимую со всеми старшими кланами города М вместе взятыми. Его мощь давила и сминала разум — И при этом я ощущал, что он не маг или медиум. Чистый воин с рангом опоры мира. Не верится, что вижу такого человека собственными глазами. — Чего молчишь? — усмехнулся мужчина, напоминая, что он задал вопрос. — Убил. Соглашаюсь, чего уж там. — Хорошая работа. Если еще где увидишь, бей без раздумий. Они слишком опасны. — Спасибо. Я кивнул. Будем считать, что получил похвалу от опоры. — Господин, больше мы вас не задерживаем. Дальше сами разберемся. Встрел уже забытый мной старший отряд огвардейцев. — Да, спасибо. Поблагодарил я его и как можно быстрее отправился прочь. Хоть увидеть вживую сильнейшее существо нашего мира и познавательно, но в моем положении ошиваться возле него не стоит. Ни к чему. Отдалился на достаточное расстояние от места нападения на тень и проснулся седьмой. «Этот человек способен почувствовать меня, если я буду активен. Желательно держаться от него как можно дальше». «Это опора мира. Какого он забыл в нашем захолустье? Что происходит?» В голове вертились неприятные подозрения. Кабы бы не вышло так, что он по мою душу». «Пока делать выводы рано. Нам следует и дальше продолжать тренироваться, и, уверяю вас, носитель, «Со временем даже такой сильный человек не станет помехой». «Очень на это надеюсь, седьмой. Очень надеюсь. Нужно вытащить Алису из золотого мира. Чего бы это мне не стоило». Добраться до штаб-квартиры Чаши удалось где-то через 10 минут неспешного шага. По пути старался всматриваться в окружающие тени, но больше странного так и не заметил. Сама штаб-квартира выглядела не так плохо, как мне думалось по выводам из обсуждений наемников. это был дворец в присущем клану стиле со множеством балконов, башен и арок. Разворотила лишь ту часть, где, как я помнил, находились золотые врата. Загодя снял маску Безликова и сейчас спокойно прошел на территорию клана. Все-таки я оставался наследником одной из семей, что давало кое-какие преимущества. Поспрашивал у стражей, настроенных вполне дружелюбно, что произошло со штаб-квартирой, и получил хоть и очень поверхностное, но какое-то представление. В последнее время клан постоянно отправлял людей в золотой мир, и врата оставались открытыми. В этом случае повышались не только ресурсные затраты, но и шанс спонтанного взрыва из-за переполнения магической силой. Если бы не мастерство магов, поддерживающих портал, взрывом могло накрыть все здания в округе. Интересно, для чего клан оставлял золотые врата открытыми так долго? Не помню, чтобы они так старались даже ради Алисы, когда преследовали по горячим следам ублюдков, похитивших ее. Думал я, отдыхая в удобном кресле, установленном в холле штаб-квартиры. К золотому порталу, естественно, никого, кроме сильнейших магов клана, не пускали. А остальное мне не очень-то интересно. «Носитель», — возвращаясь к моему вопросу, сказал конструкт. «У меня появилась мысль, как выучить некоторые заклинания второго круга создателей после вашего общения с девушкой из клана Лепестков». В это же время в холл вошла довольно большая делегация, из-за которой мне пришлось встать на ноги, как того требовало уважение. ведь вошедшие были никем иным, как главами сразу нескольких семей защитной чаши. Оба советника, главы семей Мироновых и Сахаровых, а также две девушки, как говорили мне ощущения, выглядевшие «испуганными».